Глава четвёртая. Не думала, что испытываю к кому-то неприязнью, но теперь после слов Макс уже третий день именно это и испытываю к ней. Даже плохо сплю, потому что всё больше думаю об этом, вспоминая Зейна и стараясь убедить, что и то правило обошло его стороной. Хотя, когда я у него спросила про оплату, то он сказал позже. «Что значит, то самое позже?» За эти три дня я крайне редко выходила из дома и недалеко. Всегда пыталась отыскать Электора глазами, чтобы задать ему вопросы. Правда ли всё то, что сказала Макс? Мне придётся платить за Ину своим телом? Но мне не удалось его найти. Поэтому просто смирилась и решила дождаться вечера. Ведь мы всё равно сегодня увидимся. — Что-то ты какая-то взвинченная в последнее время. — Просто много думаю. отозвалась на слово Зарины, когда женщина уже почти вышла за порог дома. «Понимаю. Произошедшее с Рейной на всех отразилось, но забудь об этом. Как я тебе посоветовала, Эви? А так? Я бы вообще тебе посоветовала поговорить с Зейном, чтобы остаться. Возможно, ему бы удалось поговорить с доктором. Твои навыки пригодились бы, и брату твоему бы место нашлось». Я ничего не ответила ей, ведь Зарине неизвестна вся правда. поэтому лишь неоднозначно повела плечами. «Подумай об этом». Женщина вышла. «Нет, мы здесь точно не останемся. Ранее я убедилась в этом окончательно. Я поднялась к Рейне, как и обычно, проверила её состояние. Девушка уже встаёт с кровати и даже может медленно передвигаться по дому. «Мне уже лучше, не обязательно быть наседкой», говорит сразу же, как только видит меня. Я просто хочу убедиться, что всё действительно нормально. Она кривится, но не сопротивляется, когда я подхожу к девушке и осматриваю её частично зажившие раны. Почему ты это делаешь, если так противно? Наверное, все мои эмоции отразились у меня на лице, но девушка не совсем верно их истолковала. Мне противно не от того, что я тебя осматриваю, Рейна, а от того, что Ашер не понесёт за это никакой ответственности. Оно усмехается, и чувствуется в ней вся боль, которую девушка испытывает в данный момент. На весь осмотр у меня уходит не более десяти минут, где я убеждаюсь, что постепенно синяки с ее тела исчезнут, а ссадины заживут. Ей и правда повезло, или ублюдок действительно не наносил такие ранения, которые для Рейны могли бы оказаться смертельными. Спасибо. Тихо поблагодарила она, когда я уже собралась уходить. Кивнула и спустилась вниз, чтобы надеть кепку, которую мне одолжила Зарина. Свою предыдущую я где-то потеряла. Возможно, она осталась лежать еще в том лесу, когда мы были там с Тоби и Зейном. Вышла из дома и направилась в соседний, к детям. Сегодня я проведу весь день с ними, так как ранее обещала. Чувствую, я устану читать и говорить. Микки поздоровалась, как и всегда, и я поступила так же. Отыскала глазами брата, а другие дети кинулись ко мне обниматься. «Эй!» — громко крикнул Тоби. «Это вообще-то моя сестра, не забывайте». Я лишь усмехнулась, а позже прошла в центр, и мне практически тут же всучили книгу в руки. «Что ж, начнём, раз я обещала». Следующие несколько часов я читала им с перерывами, в которой дети делились всеми своими впечатлениями и даже представляли себя героями книги. Тобе даже на костылях пытался что-то изобразить, но чуть не упал несколько раз, чем вызвал у остальных ещё больший смех. Я тоже улыбалась, видя, как брат хмурится, но продолжает справляться с ситуацией. Уже позже Микки принесла каждому из нас еду, а именно бутерброды, которые мы съели за несколько минут, так как успели уже прогладаться, Затем я вновь читала, прерывалась и читала. Опомнилась, когда за окном уже стемнело, случайно взглянув туда, и поняла, что пора возвращаться. Зейн скоро должен прийти, поэтому не могу тут задержаться. — Ну, Эйви, останься, — попросил Митч. — Вам уже всем пора спать, как и мне тоже, — сказала я. «Поэтому нет. Забегу к вам завтра, но не так надолго. Договорились?» «Угу». Он подавил зевок, как и многие из присутствующих, а я встала и подошла к Тобе. «Пойдём», — махнула ему головой, — «осмотрю твою ногу». «Не здесь. Нужно поговорить», — тут же сказал брат, вставая, а я заметила, что Аманда это услышала и нахмурилась. «Хорошо. После провожу тебя обратно». Путь обратно до моего временного жилья занял из-за травмы Тоби 8 минут. Мы прошли на свободный диван, куда Тоби практически плюхнулся, тяжело вздохнув. Ранее я не пускала его сюда, так как боялась, что он может увидеть Рейну и начать задавать вопросы, но девушка почти не выходит, поэтому, думаю, это безопасно. Я попросила брата поднять штанину вверх, чтобы оценить степень его заживления и хоть что-то увидеть через гипс. которые ему наложили, не считая пластин. «Пока мы находимся здесь, внизу одни». «Эйви», — доктор сказал, что будет заходить каждую неделю и пока держит своё слово, он осматривает меня. «Знаю, но лучше я сама. Ты же мой брат. О чём ты хотел поговорить?» Решил увести разговор в другое русло, чтобы отвлечь его таким способом. «Когда мы уедем отсюда?» «Зная, что через несколько месяцев». «Все будет зависеть от степени восстановления моей ноги, но до этого у нас все хорошо, нет никаких проблем». Задавая два последних вопроса, Тоби нервно сглотнул. «Ему неизвестно, что мы здесь находимся не совсем на законных основаниях, ведь я и об этом решила умолчать, когда сама узнала правду от Зейна. Ложь порождает еще большую ложь, но так я его защищу». Зарина спустилась к нам, когда я ответила. «Да, всё хорошо, Тоби». «Привет, малой», — сказала женщина ему и прошла на кухню, чтобы налить воды, а Тоби махнул рукой. «Проблем никаких нет», — для большей убедительности добавила я, а в дверь в этот момент постучались. «Почти, как по часам», — донеслось с кухни, когда я направилась открывать, улыбаясь. «Да, почти. Сегодня несколько раньше обычного времени». «Кто там? Эйви?» «Зейн. Думаю, ты будешь рад его видеть, Тоби». Придется ему сказать, чтобы он подождал, так как мне еще провожать обратно брата. Касаюсь ручки двери, чтобы повернуть ее, и через мгновение открываю, чтобы встретиться с темными, а не голубыми глазами Ликтора. «Это не Зейн. Я смотрю на Ашера. Секунды». Мне кажется, что это мой страшный сон, вдруг ставший явью, поэтому, недолго думая, резко стараюсь закрыть дверь обратно, однако его рука сдерживает мой этот порыв. «Как невежливо!» — только и говорит он, когда я делаю шаг назад, чувствуя озноб по всему телу. Ашер проходит внутрь, изучая пространство вокруг и вновь смотря на меня. «Мне интересно, а что ты собиралась делать дальше? Бежать?» Или прятаться, надеясь на то, что мне бы всё это просто померещилось? Он задаёт странные вопросы, выглядя при этом чрезвычайно спокойным, словно всё время знал, что я нахожусь здесь. Молчу. Где Зейн? И что он тут делает? Мысли мечутся между собой, и я уже думаю о страшном. Вдруг этот псих как-то узнал об обмане Зейна и... И что, решил из-за этого убить Электора? Эйвери? Верно. Задает он следующий вопрос и сам кивает. «Теперь мне понятно, куда мистер Доброе Сердце ходит каждые три дня. К тебе». Он проходит, обходя меня, а я слышу, как гремят костыли Тоби, поэтому оглядываюсь, видя, что Ашер в этот момент изучает дом изнутри, словно не был здесь до этого никогда. Возможно, и так. Сама отрицательно мотаю головой Тоби, чтобы он вообще не шевелился, а лучше растворился в воздухе. «Знаешь, это было слишком легко заметить. Его перемена в поведении, да и всё остальное», — продолжает Ашер. «И мне стало интересно, поэтому в прошлый раз я решил проследить. И знаешь что? Я увидел тебя. Ту, которая вроде бы уже должна быть далеко отсюда». Ликтор ещё раз усмехается, и ничего хорошего в этой усмешке нет. Как и во взгляде, когда Ашер оборачивается и вдруг почти подходит вплотную ко мне. протягивая руку к шее и сжимая ее. Я даже не успеваю никак среагировать, лишь обхватить его руку в кожаной перчатке, чтобы ослабить хватку. Он держит крепко, так, чтобы я не шевелилась, но пока не душит, лишь сжимает. В твоей голове наверняка крутится множество вопросов. Переходит на шипящий шепот. И сейчас этот человек пугает меня еще больше. Я знаю. Все знаю. Например? Что ему нужно? Почему он просто не может закрыть глаза? Или, когда придёт Зейн, что сделает? Заступится? Мне известны все твои мысли, крошка. Поверь. Хватка усиливается, и я начинаю хрипеть, понимая, что теперь воздух не поступает. Но ни один из этих вопросов неправильный. Правильным будет лишь, почему я вообще сунулась в это место. Кстати, как думаешь, Зейн сильно расстроится, когда увидит тебя мёртвой? «Отпусти мою сестру! Ты, гад!» Слышу голос Тоби и опускаю взгляд вниз, видя, что ему каким-то образом удалось подойти к лектору сзади, оставив костыли возле дивана и приставить пистолет к его пояснице вплотную. Ашер не ожидает этого, поэтому разжимает руку, и я отступаю на два шага. Затем лектор чуть оборачивается и тоже смотрит вниз, видя Тоби. «Я не хочу, чтобы он на него смотрел», поэтому велю брату подойти к себе. Он так и поступает, но при этом все еще направляет на Ашера пистолет. Последний замечает, что Тоби еле идет и смотрит поочередно на нас. То и дело, будто бы все больше убеждаясь, что мы брат и сестра. Я забираю у Тоби пистолет, заставляя его чуть зайти за меня, а сама направляю оружие на Ашера. «Интересно», — только и выдает он. Без понятия, о чём он думает, но мне не нравится его взгляд. Из-за тёмной, исходящей от него ауры, мурашки проходятся сначала по позвоночнику, а затем по всему телу. В пространстве между нами словно бьёт волна. Сильная, давящая на сознание, не дающая мне шагнуть вперёд или отступить назад. Если только Ашер хоть на дюйм сдвинется, то я выстрелю. Появляется Зарина, поэтому я уже смотрю на неё. Женщина либо всё видела и не выходила, но решила поступить так только сейчас, либо действительно не обратила внимания на звуки. «Что? Чёрт, Эви, что ты делаешь?» Её глаза округляются, будто это я привела Ашера и напала на него. «О, привет, Зарина!» Тут же отзывается Ашер, но продолжает внимательно следить за каждым моим действием. «Как там, Рейна?» Я плотно стискиваю зубы, когда ругательство уже почти срываются. Кажется, Ашер это замечает, улыбается. Шрам тут же искажает черты его лица. — Ты уже познакомилась с Рейной, крошка? — Я лечила ее раны, — ответила ему, почувствовав себя чуть увереннее с пистолетом. — Вот как. И как тебе? Понравилось? — Ты... — Эйви, опусти оружие, — спокойно просит меня Зарина. — Что ты делаешь? «Защищаюсь». Ещё одна усмешка Ашера, а позади себя я слышу шаги и вижу, как Ликтер переводит взгляд мне за спину. «Вот тебя нам и не хватало, Зейн. Проходи, не стесняйся». Я не оглядываюсь, потому что продолжаю следить за Ашером. Боюсь, что отвлекусь, и тогда он что-нибудь сделает. Зейн останавливается рядом. Я вижу его боковым зрением и чувствую тепло, исходящее от него. Он молча оценивает обстановку. Эйви, отдай мне пистолет. Я отрицательно качаю головой на его просьбу. Почему? Из-за него. Я представляю, на что он способен. О, это вряд ли. Тут же отзывается он. Ашер не тронет тебя, я обещаю. Не при мне и точно не сейчас. Его рука аккуратно ложится поверх пистолета. Отпусти, но оставь себе на случай, если я соврал. Хорошо? Хорошо. Я медленно опускаю оружие, но так и не выпускаю его из рук. «Думаю, всем нам нужно спокойно поговорить», — заявляет Зейн. И даже я чувствую напряжение, проскользнувшее в его голосе. «Неужели? Ну, раз ты настаиваешь...» Мне не нравятся эти перепады настроения лектора. «Зарина, уйди!» Женщина тут же скрывается, боясь посмотреть на меня или брата. Ашер же отмирает и проходится по холлу, подходя к костылям и осматривая их. Зейн все еще стоит рядом. «Ну, что вы там стоите? Проходите, садитесь. Поговорим, как цивилизованные люди. Тем более парнишке тяжело стоять без этих штук». Ашер садится на диван, где сидел мой брат, прямо рядом с костылями и хлопает по месту рядом. «Сядем». Звучит голос Зейна, и парень опускается в кресло напротив него. Я же помогаю тебе усеться в кресло рядом. Сама подхожу с дрожью в сердце и забираю у Ашера костыли, чтобы брат не делал это. Сама присела на край кресла брата. «Я вот думаю, Зейн, как ты додумался до такого? Сначала я не совсем понял, но сейчас, видя мальчишку, понимаю». Начал Ашер говорить так, будто не пытался удушить меня пару минут назад. «Вот почему ты решил оставить здесь девчонку и его тоже». «Интересно, что за благородные поступки?» Зейн никак не прокомментировал его слова, поэтому Ашер продолжил. «Впрочем, неважно. Я думал, что ты знаешь меня, что я терпеть нахрен не могу, когда мне врут и пытаются обставить что-то, скрыв». Сейчас его лицо вновь меняется со спокойного на предельно жестокое. «Я бы мог закрыть на все это глаза, возможно, на то, что ты привел их сюда, хоть они и спасли тебя». На то, что парню, наверняка, Патрик провел операцию, что ты спрятал девчонку, когда я явно дал понять избавиться от нее. На все это я мог бы закрыть глаза, повторил он. Но есть одна маленькая проблема, крохотная. Не навижу, когда меня оставляют или пытаются оставить в дураках. Когда Ашер встает с места, то Зейн поступает также. Атмосфера накаляется. Я вижу, что они сверлят друг друга взглядами, словно оценивая шансы, если им предстоит схлестнуться. Либо ты немедленно избавляешься от них двоих, вышвыриваешь за пределы базы, либо я убью девчонку, а парня отправлю на проверку. Если выяснится, что он нам подходит, то ему повезет. Он выживет, став одним из нас. Если нет, то тоже отправится нахрен отсюда». Я собираюсь встать, потому что его слова пугают меня, но Зейн успевает оглянуться и сказать «Не нужно». Сердце грохочет в груди, и я усилием воли держусь, чтобы не ослушаться его. Сама смотрю на Тоби и его побледневшее лицо. «Нет». «Нет, Зейн», Ашер усмехается. «Мне кажется, ты немного путаешь роли. Поверь мне, будь здесь унил, то он бы уже грохнул девчонку». так что я еще благородно поступаю, предлагая выбор». Они останутся, Ашер, до тех пор, пока ее брат не поправится. После покинут базу. Ашера то ли так сильно забавит вся эта ситуация, то ли он в ярости, по его лицу непонятно. «С чего бы это?» «Ты мне должен, Ашер, помнишь, два года назад?» Ашер замер и прищурился, когда Зей напомнил о какой-то только им известной ситуации а после заскрыжетал зубами. Все мы услышали этот звук. Он не шевелился долгие секунды, чтобы позже перевести свой взгляд на меня и Тоби. Ты уверен, что хочешь тратить такую возможность на них? Я мало кому должен в этой жизни, и тебе очень повезло, Зейн. Я бы на твоём месте так просто не использовал такой шанс. Уверен. Мне не понравилось всё то, что промелькнуло во взгляде Ашера после ответа Зейна. Ненависть. «За что он нас так ненавидит? За то, что остались здесь тайком, или он просто презирает всех людей?» «Злоба, направленная не только на меня и Тоби, но и другого ликтора. И еще гнев, который я буквально ощутила каждой клеточкой своего тела». «Хорошо, пусть остаются». Даже после этих его слов мне не стало легче. Но они должны заплатить за операцию мальчишки, иначе последствия уже будут у добросердечного Патрика. «Я заплачу». «Нет, нет». А Шер улыбнулся, словно нашёл лазейку, как от нас избавиться. «Твою оплату я не приму, только их». «Сколько?» Задала я вопрос, вмешиваясь в их разговор. «Ну, я, конечно, не врач и дорогая», — заявил он. «Позже поговорю об этом с Патриком, но не менее ста доз точно». «Сто доз Кафаликона. Вот дерьмо». «И да, Зейн». Если ты его ей одолжишь, я узнаю об этом. Поверь, в этом случае ты на следующий день отправишься на очень долгое задание. Понимаешь, да? Тогда ты никак не проследишь, что тут будет. Я, конечно, как и обещал, их трогать не буду, но несчастные случаи бывают со всеми. Зачем тебе Кафаликон, Ашер? Это уже не твое дело. Тут же отозвался он. Правила для всех одинаковые. Ашер улыбнулся. Будто выиграл и стал медленно сокращать расстояние, чтобы специально обойти Зейна и остановиться напротив меня. Я встала, чтобы не смотреть на него снизу вверх, хотя даже так я значительно меньше его. — Я дам тебе совет, милая, а даю я их редко, так что слушай внимательно. Голос понизил до угрожающего шепота. — Наверняка у вас нет нужного количества кафлекона. Тогда у тебя есть лишь три пути, как его заработать Да. Скажем, следующего месяца. Я же не совсем бесчеловечный и не буду требовать оплату на следующий день. Очередная усмешка. Нет. Первый способ — устроиться туда, где работают большинство лиц женского пола в анклаве. Но, насколько мне известно, даже самая опытная, которая пользуется популярностью, зарабатывает лишь 20 досков аликона в месяц. Конечно, возможно, твои навыки превосходят её, и ты просто охерительно отсасываешь. Я стеснула кулаки, смотря в его глаза, понимая, что меня вновь начинает трясти. «Тогда тебе повезёт. Я приду, как только ты туда устроишься, и буду первым». Ашер протянул руку к моему лицу, а я отклонилась, на что парень лишь усмехнулся. «Второй вариант, но тебе смелости не хватит, как и навыков. Ты даже пистолет нормально держать не умеешь. У тебя есть возможность отправиться за пределы базы, чтобы выполнить... Хм, некое задание». а именно — доставить живым князя. «Нет, Ашер, ты совсем с ума сошёл?» Тут же задал вопрос Зейн, но ни я, ни Ашер не взглянули на парня. «Это самоубийство, даже ты туда не суёшься». «Потому что князь умеет прятаться, а меня?» Ашер показал на своё лицо и отошёл. «Легко узнать. В принципе, как и другого лектора поэтому нам и не удаётся схватить его на протяжении уже года». — Правда, Ивери, если ты согласишься, то Зейн с тобой не отправится. Он будет здесь, замещать меня и все дела. — Замещать? Если Зейн будет его замещать, то где будет сам Ашер? — Я отправлюсь с тобой. Лектор выпрямился, и я буквально уловила угрозу в этом предложении. — Все-таки тебе может потребоваться помощь. Вдруг тебе удастся заставить его покинуть свое убежище. Именно тогда подстрахую я. Все-таки справиться одной будет крайне сложно, а доверить это кому-либо ещё не могу. Какой третий вариант? спрашиваю у него, даже не думая о втором и первом. Если даже каким-то чудом мне и удастся достать того князя живым, то Шер бросит или убьёт меня, как только получит его, а Зейну сообщит, что со мной случился несчастный случай. Подожди, я ещё не договорил насчёт второго. он вскинул ладонь, если у тебя получится передать князю мне живым то я не только прощу ваш долг с братом но и дам сверху кафаликона когда вы уйдете скажем пятьдесят доз а третий вариант очень прост ты добровольно покинешь это место завтра утром вместе с братом живой и невредимый он продумал как выкрутиться из ситуации и сдержать слово данное Зейну. если я уйду то это действительно будет на добровольной основе, то есть мне не придется никак платить, а ашер сдержит обещание нас чтобы не трогать так не пойдет ашер заговорил зейн ты обещал их не трогать я держу свои обещания и действительно не буду их трогать на территории анклава пока они сами не решат уйти произнес он ледяным будто и стали голосом. «Я не убью ни её, ни мальчишку, только Патрику придётся рассчитываться за место них, ведь незаконная помощь кому-либо без согласия главного карается чем? Наказанием, которое может включать в себя и смерть». Видимо, Ашер напомнил Зейну правила. «Поэтому, если юная мисс откажется что-либо выбирать и не найдёт сто досков ликона через месяц, то Патрик умрёт. Насчёт него договорённости никакой не было». Ашера обошёл территорию дома, внимательно осматривая каждый угол. А я переглянулась с Зейном и поняла, что более парень ничего сделать не сможет. Он и так сделал многое. Теперь всё в моих руках. Вернее, в руках Ашера, так как именно Ликтор является кукловодом, а я его марионеткой. «Сколько тебе лет?» — спрашивает он у Тоби, останавливаясь неподалёку. «Одиннадцать». Брат отвечает это, чуть ли не выплёвывая слова, больше забавляя Ашера. «Ты уже взрослый мальчик, я был немногим старше тебя, когда меня сделали... таким». Рукой он указывает на свою одежду. «Тебе повезло, что у тебя пока есть сестра». «Пока?» «Жизнь — непредсказуемая штука. Запомни это». «Что ж, теперь я попрошу тебя и мистера Доброе Сердце выйти, оставив нас с юной мисс наедине». «Это ещё для чего?» — задаёт вопрос Зейн. «Зейн, это не просьба. Выйдите». «Я не оставлю с ним свою сестру». «Всё нормально, Тоби», — успокаиваю брата. «Побудь с Зейном на улице. Но... Тоби...» Мы смотрим с ним друг на друга, и опять я вижу его упрямство. Однако в этот раз брат уступает мне и кивает. «Я буду рядом, прямо за дверью». — говорит тихо Зейн, когда проходит мимо, чтобы помочь моему брату с костылями и уже позже выйти. Когда я остаюсь с Сашером один на один, то парень внимательно осматривает меня с головы до ног и немного склоняет шею в бок. Напряжение во мне достигает пика, когда я продолжаю сжимать пистолет и наблюдать за ним. Он специально молчит, словно ему доставляет удовольствие, ведь Ликтору прекрасно известно, в какой страх он меня вгоняет. а его взгляд — тяжёлый и жёсткий, беспощадно рвущий и без того мрачную атмосферу. Вокруг него сгустили листья, словно сами тёмные силы поджидают удобный момент, чтобы вырваться на свободу. Я удивлён, что Зейн пошёл против правил ради тебя и твоего брата. Возможно, он уже давно хотел совершить какой-нибудь добрый поступок и вовремя встретил вас двоих, решив вам помочь. Только он не понимает одного — что вы с братом уже трупы. как только попали сюда. Ашер вновь стал медленно приближаться ко мне, а спасать мертвецов бессмысленно. — Почему? — Почему? — переспросил он, когда я облизнула вмиг ставшие сухими губы. — Почему мы не можем просто уехать, как только брат восстановится? — задала ему первый вопрос, и следом все оставшиеся, чувствуя, как в груди все сжимается. Ты бы нас даже не увидел. Я бы отплатила за кров и еду, смогла бы помочь кому-нибудь с ранениями, сделала бы всё, что потребовалось, даже помогла бы Патрику или ещё кому-то. Мы бы просто уехали. — У вас всё ещё есть возможность уехать. — Это верная смерть. Мой брат не может нормально ходить. — Я знаю это. То, как он легко это произнёс, поняла, что этого человека не тронут никакие просьбы вплоть до мольбы. Ему всё равно. «Здесь не место таким, как ты». «Каким?» Ашер завёл руки за спину и очень внимательно вновь взглянул на меня, чтобы дальше произнести серьёзным голосом. «Слабым. Встреться ты лицом перед реальной опасностью, то первый убежишь или пойдёшь на всё, лишь бы спасти свой зад. Удивлён только, как ты брата своего ещё нигде не оставила или не обменяла его на кафликон. «Ты ничего обо мне не знаешь». Ногти почти до крови впились в ладонь. Ашер совсем немного склонился, глядя на меня сверху вниз. «Ошибаешься, дорогая, я прекрасно знаю подобных тебе и смело могу утверждать, что такие, как ты, способны лишь на одно — ублажать таких, как я». Моя рука дрогнула, и я замахнулась, чтобы дать ему хорошую пощечину, но он предугадал это действие и перехватил её, сжав до такой степени, что из глаз практически хлынули слёзы. «Это лишнее. Я знаю каждое твоё действие, Эйвери, поэтому можешь не стараться. Скажу больше. Я уже в курсе, какой ты путь выберешь». «И какой же?» Я практически прохрипела этот вопрос из-за столь сильной боли в руке, будто кисть находится в кистях. «Отправишься со мной к князю. Знаешь, почему ты выберешь это?» чтобы доказать мне, что я ошибаюсь насчет тебя, что ты не из тех, кто будет торговать собой, что ты выше этого. Я молчу, глядя в его корее глаза, сдерживая всю ту злость, что рвется наружу. Никогда бы не подумала, что буду кого-то так ненавидеть. Его ухмылка, полное самодовольство, только подливает масло в огонь. Каждый укол его слов, подобный яду, проникает в мою душу, заставляя меня вздрагивать от боли. В каждом ударе сердца чувствую, как ненависть кипит в жилах, и на мгновение мне хочется закричать, вылить на него все свои чувства, но я сдерживаюсь, понимая, что это ничего не изменит. — У тебя есть время до завтрашнего утра, — говорит он, когда видит, что я молчу, и отпускает мою кисть с таким выражением лица, будто дотронулся до грязи. — Буду здесь в семь. Ашер направляется к двери. И тогда я делаю то единственное, на что у меня хватает сил, кидая ему пустую угрозу, заставляя остановиться и обернуться. Ты прав. Теперь мой черёд усмехаться. И имею в виду сейчас не то, что я выберу. В первую нашу встречу ты сказал, что я знаю тебя, и это действительно так. Знаешь откуда? Я запомнила ликтора, который голыми руками в лесу раздробил череп человека, а другие три ликтора лишь стояли и смотрели на это. «Вот откуда я тебя знаю, Ашер. Я всё видела собственными глазами». Видимо, этими словами я только сильнее затянула удавку на собственной шее, потому что взгляд его помрачнел. Время остановилось, словно вселенная решила подождать, пока я осознаю бездну, в которую сама себя задвигла. «Не понимаю, о чём ты. Думаю, что прекрасно понимаешь». Несмотря на дикий страх, продолжила играть, видя, как с каждой секунды лектор словно теряет человечность. Он не сделал абсолютно ничего, даже более не сказал ни слова, лишь развернулся и вышел, а я облегчённо выдохнула. Жёлтый, синий, чёрный, чёрный, как одежда ликтора. Попыталась отвлечься любимым способом, но даже это не помогло. Ко мне подошел Зейн, кладя руку в перчатки на одно из плеч и заставляя взглянуть на него. В его взгляде я прочитала беспокойство, и от этого мое сердце забилось быстрее. «Эйви, давай уйдем», — услышала голос Тоби. «Мы как-нибудь справимся. До Гристоуна не так далеко». «Тоби...» «Нет, сестра, я слышал все, что этот психопат сказал». Я лишь покачала головой. «Давайте сядем». предложил Зейн, указывая рукой на диван, и никто с ним спорить не стал. «Атмосфера все такая же тяжелая, хоть Ашер и покинул это место, но будто бы оставил после себя след. Я бы отвез вас до Гристона, но как только Ашер увидит, что вы садитесь со мной в машину, то сделает нечто нехорошее. Он не тронет вас, как и обещал, но... Убьет Патрика, если я ничего не выберу», закончила за него. «Да». Он хочет избавиться от вас и сделает всё, что в его возможностях. «Но что мы ему сделали?» — почти воскликнул Тоби. «Ничего». Зейн покачал головой. «Если бы я его не обманул, то всё могло закончиться по-другому. Это я виноват». «Нет, это не вина Зейна. Просто нам вообще не стоило сюда приезжать». «Я попытаюсь с ним ещё раз поговорить, но он не изменит своего решение. Ему не нужен кафаликон, ему нужна...» «Избавиться от нас Тоби», — вновь закончила за лектора, на что парень выдал кивок. «Я могу поговорить с Патриком, предупредить его, помочь уехать. Если он уедет, то у Ашера не должно остаться рычага давления». Повисла напряженная тишина, и каждый погрузился в собственное размышление. «Нет, этот человек не отступится от своего. Он не только запомнил меня с братом, но и мою угрозу. Кто меня вообще только тянул за язык?» когда он вернётся. Завтра в семь утра. Хорошо, тогда я приду раньше и что-нибудь к этому времени придумаю. Эйви, я могу остаться сегодня с тобой? Конечно, Тоби. Я встала, как и Зейн, чтобы проводить его, а брат скрылся на кухне. Уже возле выхода Ликтор залез во внутренний карман плаща и достал оттуда пачку с кафаликоном. Возьми. Думаю, это уже не нужно. Отозвалась я, но все равно приняла лекарство только для брата. Зейн замолчал и взглянул на меня, будто вновь собираясь что-то сказать, однако не произнес ни слова. Напряжение захватило и его. Я заметила, как его губы слегка дрогнули, но он лишь продолжал изучать меня, словно внутри него продолжили бушевать тайные бури, полные сомнений и неразрешимых вопросов. Он ушел.